Ксения Григорьевна была жена придворного певчего Андрея Петрова, состоявшего в чине полковника. Она в молодых годах оставалась вдовой. Тогда, раздав все свои имения бедным, она надела на себя одежду своего мужа и под его именем странствовала 45 лет, изредка проживая на петербургской стороне в приходе святого апостола Матвея, где одна улица называлась ее именем. Рассказывают, что Ксения пользовалась особенным уважением у петербургских извозчиков. которые, завидя ее где-нибудь на улице, на перерыв один перед другим предлагали ей свои услуги в том убеждении, что которому из них удастся хотя сколько-нибудь провести Ксению, тому посчастливится. Год смерти ее неизвестен. Одни уверяют, что она умерла до первого еще наводнения 1777 года, другие же, что при Павле. Могила Ксении издавна пользуется особенным почитанием и уважением, В скором времени после ее похорон посетители разобрали всю могильную насыпь. Когда же была усердствующими положена плита, то и плита была разломана и по кусочкам разнесена по домам. Сделана была другая плита, но и та недолго оставалась целой. Ломая камень и разбивая землю, посетители бросали на могилу деньги. Тогда к могиле прикрепили кружку и на собранные таким образом пожертвования построили памятник в виде часовни с надписью. «Раба Ксения, кто меня знал, допомянет да мою душу для спасения своей души». И действительно, ни одной из могил на Смоленском кладбище не служится столько панихид, как здесь. Одним из красивейших домов Елизаветинского времени был дом знаменитого представителя Муз, первого русского мецената Ивана Ивановича Шувалова. Стоял он на углу Невского и Большой Садовой, где так долго на нашей памяти помещался трактир Палкина – А теперь и фортепианный магазин Шредера. Дом был выстроен в два этажа по плану архитектора Кокуринова. Шувалов праздновал в нем на восьмиле 24 октября 1754 года великолепным маскарадом, про который Ломоносов сказал следующие стихи: "Европа, что родит, что прочи части совета, что осень, что зима, весна и кротость лета, что воздух и земля, что море и леса". «Все было у тебя, довольство и краса». Богатая амфилада комнат дома Шувалова была вся увешана портретами и картинами. В главной зале, выходящей окнами на Невский, сидели у дверей за столиком два старика, вечно играя в пикет. Один из них был огромного роста, другой – низенький старичок в черном кафтане». Первый был Гайдук-силач, спасший Шувалову жизнь в Швейцарии. Другой – коммердинер, француз Бернар. Оба старика жили на пенсии и ежедневно безотлучно дежурили в картинной зале. Как раз над их головами висела большая картина с изображением печального эпизода из жизни Шувалова, чуть-чуть не стоившего ему жизни. На картине был представлен швейцарский пейзаж, где на высоте Большой горы виднелась повисшая над пропастью карета, которую поддерживает своими плечами огромный гайдук. В светлой угловой комнате о семи окнах, в большом кресле у столика, окруженный книгами и друзьями, сидел маститый седой старик, сухощавый, среднего роста, в светло-сером кафтане и белом камзоле. Видевший Шувалова уже семидесятилетним старцем, Тимковский говорил о нем так. Речью и видом он был бодр, но слаб ногами, лицо у него было всегда спокойное, поднятое. Обращение со всеми упредительное, весело видное, добродушное. В разговорах он имел речь светлую, быструю, без всяких приголосков. Русский язык его был с красивой обделкой в тонкостях и тонах. Французский он употреблял, где его вводили и когда, по предмету, хотел, что сильнее выразить. В этой угловой гостиной у него собирались образованнейшие люди того времени. Ломоносов, Сумароков, Костров, Богданович, Державин, Шишков, княгиня Дашкова, Оленин, Перепечен, известный тоже меценат директора банка, Кирилла Каменецкий, его домашний врач, автор знаменитого в свое время «Травника». Из гостиной боковой выход вел в кабинет, оттуда шли его жилые комнаты окнами на двор, прямо же вдоль садовой улицы шла длинная галерея с библиотекой, а за ней и домовая церковь, в которой сыновитого вида дичок читал по-малороссийски. Шувалов в церкви по большей части сидел в креслах с подосланным ковром, вельможа имел привычку во время разговоров задумываться и креститься у груди небольшим крестом. Это была его давнишняя привычка, которую он приобрел живя век вольнодумства.